глава 501 черная монета голосолос представителя новых существ заставил парня еще сильнее убедиться в своей теории. Не собираясь провоцировать стражников ворон остановился поинтересовавшись причиной такой недоброжелательности к путникам на что получил исчерпывающий ответ это приказ старосты Вщими оказались не только змеиные гены, но и раздвоенные языки. «Мне нужно купить немного еды, я сразу уйду!» Уилл не был заинтересован в причинах такого приказа, и поэтому не стал пытаться расспрашивать солдат, даже если понимал, что это может привести к квесту. У него было много очень сложных заданий, висевших уже бог знает сколько времени, поэтому он не горел желанием брать что-то еще, сосредоточившись на доставке сердца Грифона. Раньше ситуации, подобные этой, где ему тоже не разрешали входить, тоже случались, хоть и достаточно редко. А так как парню было достаточно сделать всего шаг на территории населенного пункта, дабы система засчитала открытие, он всегда находил решение, не прибегая к тайным проникновениям. Сообщив о своем желании купить припасов в дорогу, он хотел просто получить шанс сделать этот шаг. Но стражи были настроены весьма серьезно. «Ничем не можем помочь!» Закрытые врата не позволяли увидеть то, что происходило в деревне, а из-за того, что парень изначально не был заинтересован в этом вопросе, то подлетая даже не задумывался над разведкой. Не став тратить время, ворон развернулся и быстро направился в ближайший лес. Как только стражники потеряли его из виду, парень обошел деревенскую стену по большому кругу и активировал стелс на дарился почти минуту, поэтому ему не составило труда добраться до восточной стороны деревни, после чего, используя без преград, быстро оказаться по другую сторону забора. Поздравляем, вы первый, кто посетил деревню Шкарм. Плюс 25 очков влияния, плюс 2 к энергии. Отлично. Как только он подумал о том, что закончил с этим, перед ним неожиданно возникло новое уведомление. Талисман добра и зла реагирует на злую ауру. Где-то рядом находится ее источник Злая аура Это был первый раз, когда артефакт обнаружил что-то злое И заинтересовавшись этим, парень уже не мог просто уйти Талисман имел шарообразную форму По которой словно виноградные лозы тянулись и переплетались тонкие руки Внутри него находилась бесцветная жидкость Внутри которой плавали два небольших ядра, черное и белое Раньше Ворон не наблюдал от них никакой реакции, но сейчас заметил, как черный шарик стал менять цвет жидкости, которая, в свою очередь, начала испускать темный свет. Сейчас исходившая от нее энергия была слабой, что, видимо, было обусловлено расстоянием до источника. Радиус действия талисмана имел всего 15 метров, поэтому площадь поисков была маленькой. Но сейчас Ворон, по сути, находился на запрещенной территории, ему необходимо было оставаться осторожным и не выдать себя. Тем не менее, оказалось, он сильно накручивал, так как сколько бы парень не ждал и не смотрел, он так и не увидел ни одного жителя. Невидимость. Активный навык. Мастер. 4-15%. Долительность 50 секунд. Перезарядка 5 секунд. Сумеречный шаг. Долительность 2 минуты. Перезарядка 90 секунд. В используя оба этих навыка и обходя пару зданий, попавших в радиус, Ворон вскоре наткнулся на небольшой сарай, рядом с которым талисман практически исчез в чернильном свете. Возле сарая также никого не было, но Уилл не торопился влезать внутрь, будучи настороже относительно всей этой ситуации. Стоило понимать, что талисман героя не был каким-то дешевым оберегом, что вам пытаются всучить псевдо-ясновидящие, гадалки и прочие шарлатаны. В мире происходит много плохого с точки зрения обычного человека — болезни, бесчестие, несправедливость и тому подобные явления и действия, что повсеместно сопровождают и осложняют жизнь. Но Пандора не была обычной, и артефакт, что она заказала у Творца, соответствовал ее целям. Она искала и сражалась с истинным злом, злом, существующим без мысли о том, что будет, если... Злом, в котором нельзя было применить логику, и которое не нужно было судить или пытаться оправдать. Она охотилась на существ без принципов и без понятия добра в его истинном предназначении. И этими существами были твари, которых система обозначила не иначе, как «те, что опустошат миры», необузданные, с искалеченным и искореженным разумом, живущие лишь ради хаоса. Поэтому не исключено, что зло в описании талисмана могло быть связано с чем-то не менее похожим. Проанализировав все это, Ворон решил сперва воспользоваться нирваной и разведать обстановку внутри маленького сарая. Найдя подходящее место, где он мог бы спрятать свое тело на время действия навыка и убедившись, что его точно не найдут, парень активировал способность. Управляя своей духовной проекцией, он тут же подобрался к своей цели и, не снижая скорости, прошел сквозь стену. Оказавшись внутри, разбойник стал внимательно оглядываться в поисках возможных опасностей. Но внутри помещения все было в пределах ожидания. Сложены аккуратно дрова, инструменты и множество ящиков. Все было прибрано и аккуратно расставлено. И сколько бы ворон ни смотрел, он не видел ничего подозрительного. Раз здесь нет никаких существ, что могли вызвать реакцию талисмана, то, скорее всего, внутри находился предмет, спровоцировавший его дождавшись окончания действия нирваны и вернувшись в свое тело, парень активировал сумеречный шаг, чтобы проникнуть внутрь сарая. Так как помещение было маленьким, и разница в 2 метра никак не отображалась на яркости излучения талисмана, Уилл не стал полагаться на него, решив положиться на форму золотого дракона. Хоть и сложно было сказать наверняка, будет ли злой артефакт считаться сокровищем, исключать этого нельзя. «А ничего?» Чувства, обостренные первой формой его специализации, не смогли ничего обнаружить. Поэтому, перевоплотившись обратно, Ворон принялся искать источник зла традиционным способом – своими глазами. Осмотрев около десятка ящиков, наполненных различным хламом, а также заготовленные владельцем сарая дрова, парень представил объем работы и приступил к делу. Действовать приходилось бесшумно, поэтому процесс происходил медленно – но в итоге спустя пару часов без остановочных поисков, его хмурый взгляд, пробежавшись еще раз по всему, что находилось вокруг, остановился на деревянном полу. Так как это был не первый опыт его поиска чего-то, что находится под землей, ворон вновь активировал нирвану и уже пару минут спустя нашел то, что искал. Дальше дело осталось за малым, и благодаря навыку сквозь стену, он достал небольшую, размером чуть больше спичечного коробка, шкатулку. Убрав ее в инвентарь и незаметно покинув пределы деревни Змея Людов, парень нашел уединенное место и осмотрел находку. Шкатулка не представляла какого-либо интереса, и при активации идентификации всплывала лишь «Шкатулка. Описание сделано из железного дерева». Не став откладывать изучение содержимого, он тут же открыл ее, обнаружив странную черную монету. В отличие от шкатулки, она еще как привлекала внимание. Лишь бросив взгляд на нее, ворон вдруг понял, что больше не может оторвать взгляда. Что-то затягивало его, погружая во тьму, и в какой-то момент он вдруг обнаружил себя стоящим посреди кровавого озера, на поверхности которого плавали трупы разнообразных существ. На их лицах, искаженных животным ужасом, застыли последние крики. Но ему казалось, что он слышит их. Эти душераздирающие, пропитанные кошмаром звуки, внезапно атаковали его сознание, и парень почувствовал, как будто саму его душу попытались выдернуть из тела. Но, словно по мановению руки, все вдруг прекратилось, и Ворон увидел системное уведомление. «Талисман добра и зла реагирует на злую ауру и очищает ваш разум». «Вот же дерьмо!» Ворон потряс головой и удивленно уставился на черную монету. Теперь, не имея влияния этого злобного артефакта, разбойник мог хорошо его рассмотреть. На аверсе черной монеты, красной то ли краской, то ли кровью, скорее всего, именно ей, был выгравирован глаз, в фиолетовом зрачке которого была вырезана замысловатая квадратная магическая руна. Глаз казался весьма реалистичным, но так как он не выпирал над поверхностью монеты, Уилл не был уверен, принадлежал ли тот когда-то живому существу. Переборов желание бросить эту отвратительную вещь, он все же коснулся ее пальцем и применил осмотр. «Дьявольская монета. Тип аксессуар. Ранг демонический. Описание. Монета, созданная из редко-демонической руды Крования и выкованная в крови мертвого титана с помощью специального ритуала демонов, требующего по одному из представителей сотни раз в качестве жертвы. Особенности» позволяет заключить контракт с дьяволом, после которого вы сможете накапливать души с помощью монеты. Сами души можно использовать для улучшения своих способностей. Обмен. Вопрос душ, вопрос, процент мастерства. Соотношение оговаривается в контракте. Количество собранных душ – 0 Дочитав до этого места, Ворон был более чем поражен свойствами монеты. Но парень уже не в первый раз сталкивался с демоническими предметами поэтому знал, что любая польза от них может быть легко перечеркнута штрафом за пользование ими. И, читая дальше, он лишний раз убедился в этой истине. Негативные эффекты. В случае использования предмета вы получите статус «Партнер дьяволов». Статус будет виден всем существам, обладающим хоть каплей святости, из-за чего они будут враждебно к вам настроены. Любые освещенные локации будут недоступны. О эти два эффекта не так уж страшны. Хотя статус партнер-дьявола может иметь в себе еще какие-то подводные камни, это не выглядит слишком проблемно. Но вот следующий штраф, он действительно мне не нравится. Чем больше душ вы будете потреблять для улучшения степени мастерства, тем сильнее станет ваша зависимость, что в будущем сильно замедлит улучшение навыков путем обычных тренировок. Нельзя продать, украсть или привязать. Жаль, но если нельзя продать, то можно ли ее обменять? «Наверняка какой-нибудь демон будет рад приобрести такую демоническую вещицу!» Убрав монету в инвентарь, ворон активировал крылья, и вскоре его фигура медленно исчезла за горизонтом.